Глава десятая Я таки придумала, как воспользоваться услугами, предлагаемыми Алексеем, наилучшим образом. Конечно, для выполнения плана потребуется некоторая информация, а пока неизвестно, получу я ее или нет. К тому же снова придется перепоручить охрану Виктора Владимировича кому-нибудь из моих знакомых. Если удастся выведать у брата Алексея кое-что о его знакомых родственников родственниках Вавана, можно попытаться внедриться в близкий ему круг. Конечно, это может оказаться опасным я решила так. Алексей просто поболтает с братом, чтобы у того возникло по отношению к нам доверие, а уж тогда беседовать буду я. Постараюсь откопать что-нибудь побезопаснее и одновременно поэффективней Короче, сориентируюсь по ходу дела. Все эти мысли я и высказала Алексею. В таком случае я предлагаю не откладывать дело в долгий ящик, сказал тот, и навестить семью моего брата прямо сегодня. А то все равно скучно. Вы не представляете, что значит жить в полном одиночестве. И не в здравом уме, – подумала я, но промолчала.